Глава третья. Камила вздохнула и машинально взялась за тарелку, размышляя о вломившемся к ней воре. Кто это сделал? Тот призрак, что живет с ней по соседству? Заблудившийся гость? Может, он проник через крышу? Вернется ли он? Должна ли она сказать о случившемся Пьеру? Запах? Нет. Аромат. Этого бульона помешал ей дальше предаваться печальным мыслям. Ммм, это было просто восхитительно. я даже захотелось накинуть на голову полотенце и вдыхать душистый пар, как при ингаляции. Что он туда положил? Цвет какой-то особенный. Теплый, жирный, красновато-коричневый с золотистым отливом, как кадмий. Прозрачные жемчужинки, изумрудные капельки измельченной травки — Изумительное зрелище. Несколько секунд она почтительно созерцала тарелку, держа ложку на весу. Потом осторожно сделала первый глоток. Суп был очень горячим. Разве что в детстве она испытывала такое, пребывая в состоянии, которое Марсель Пруст определял как погружение в себя, в то необычное, что в ней происходит». Она доела суп с почти религиозным благоговением, закрывая глаза после каждой проглоченной ложки. Возможно, все дело было в том, что она, сама того не зная, умирала от голода. Или же в том, что вот уже три дня она, борясь с отвращением, пыталась заталкивать в себя супы из пакетиков, которыми кормил ее Филибер. Или в том, что она теперь гораздо меньше курила, но факт оставался фактом. Впервые в жизни она так наслаждалась едой в одиночестве. Она встала, чтобы взглянуть, не осталось ли супа в кастрюльке. Увы. Она поднесла тарелку к губам и выпила все до последней капельки, подсокала языком, вымыла ложку, взяла открытый пакет лапши и написала на нем «Супер!», а потом растянулась на кровати, положив руку на тяжелевший живот. «Спасибо, маленький Иисус!»